Глава 53. Лан Линь. Несколько секунд Пылинка молчала, переваривая эту мысль. Ведь была уже уверена, что Гу Юн Джейн и есть тот самый интернетный тролль. А потом джейсин в пещере выругалась очень уж знакомыми словами, которых в этом мире быть не должно, и её мысли потекли в иное русло. С этим второстепенным персонажем тоже всё было как-то не очень чисто. Но прямо спросить у нее при ребятах пылинкой не захотела. А после уже и возможностей не было. С другой стороны, Джей какое-то время находилась в лагере Гу Юнжене. Могла услышать ругательства от него и повторить в экстренной ситуации. По итогу это все равно уже ни на что особо не влияло. Императорский престол в любом случае должен принадлежать Лан Линь. «По крайней мере, небесная звезда от меня не сбегала», — парировала Лан Линь но и не признала. Для нее ты тоже недостаточно чиста, похоже. Внутреннее наполнение все же очень много значит, как бы ты себя не убеждала в обратном. Это была ошибка. Мне просто не дали времени. Джей Син это взялась не вовремя. Так бы артефакт уже был мой», — выпылила пылинка, даже привстав на своем ложе, чтобы быть убедительнее. «Ну да, ну да. А если бы ректор в свое время не испугался моих взглядов на мир в целом и власть в частности, — Я бы еще несколько лет назад просто взял звезду в руки, и все это время у вас был бы совсем другой император. Насмешливо кивнул Гу Юн Жень. Ректор знал твою натуру, и звезда бы тебе все равно не далась. — И почему же? — Потому что ты подлый, гнусный, — начала заводиться девушка, но мужчина прервал ее, приложив указательный палец к губам. В отличие от взбудораженной разговором Лан Линь, Гу Юн Жень оставался абсолютно спокойным. — Я бы попросил. Я никого не обманывал с самого начала, потому меня и выгнали из Академии, побоявшись моих суждений. Никогда ни от кого не скрывал, чего я хочу, и на что готов ради достижения своих целей. Разве это не лучше, чем притворяться белым и пушистым и, прикрываясь добрыми деяниями и судьбой, творить мерзости? «И ты мне будешь говорить о мерзостях? Ты убил ректора, и не только его, сколько крови на твоих руках!» обвиняюще наставила на него палец лан линь ему было не обязательно умирать мог просто отступить и он это знал но сам выбрал такой финал вот именно ты даже не раскаиваешься в том что совершил начала была ланлинь но ее прервал простой вопрос показавшийся неуместным а ты что я ты раскаиваешься в том что совершила я ничего такого не совершала тут же нахмурилась девушка искренне не понимая о чем речь «О, мне несложно напомнить». Губы Гу Юнжене растянулись в циничной ухмылке. «Мой генерал Сан Линь, хочешь сказать, не ты отправила парня, не успевшего никого обидеть, на жестокую и мучительную казнь, несоразмерную его преступлением?» «Несоразмерную? От его рук погибло столько народу, его тварюга оборвала не одну жизнь. Он целый клан обрек на мучительную смерть». Аж задохнулась от возмущения ланлинь принявшись загибать пальцы но ее снова прервали а ты знаешь что сделал тот клан считаешь что так и должно происходить в твоем идеальном мире став императрицей будешь и дальше прикрывать глаза на такое процедил гуюнжень с нескрываемым презрением что заставило пылинку смешаться нет конечно но можно было обратиться к правосудию пробормотала она растерянно но гуюнжень не дал ей обрести почву под ногами безжалостно продолжая давить фактами. Он и сам не мог бы сейчас сказать, почему так сильно хотел открыть этой наивной мышке глаза на мир, которым она хотела править. Пускай бы заблуждалась себе дальше, пребывая в своих по наивных мечтаниях, тем проще было бы вывести ее из игры. Но ему почему-то хотелось довести разговор до конца и посмотреть, какие выводы она все же сделает. И сделает ли вообще способна ли в принципе признавать свои ошибки, прислушиваться к чужому мнению, которое кардинально отличается от ее? Вероятнее всего, нет. Такие упертые и зацикленные на чем-то одном люди редко видят дальше своего носа. Но все же хотелось убедиться наверняка, что она такая же, как и все. Просто наивная пустышка. Еще одно испытание лабиринта, которое он преодолеет с легкостью. Думаешь... «Дети, которых искалечили физически и морально, не пытались кому-то сообщить после. Как думаешь, где они сейчас? Услышал ли их кто-то? Исправил содеянное? Защитил других? Вспомнил потом, хотя бы где зарыты их тела? Я не виновата в том, что там творилось. Это ужасно. И будь я императрицей, я бы обязательно прекратила это и...» Совсем смешалась пылинка, лихорадочно пытаясь подобрать аргументы и уже путаясь в словах. Больше всего ей сейчас хотелось зажмуриться, чтобы не видеть этот его холодный, совсем чужой взгляд, зажать уши ладонями, чтобы не слышать его жестоких слов. И все же она продолжала смотреть на него и ловить каждую фразу, что будто иглой вонзалась в самую душу. И ты бы об этом даже не узнала, потому что не хочешь видеть дальше своего хорошенького носика. Показное правосудие — вот твой метод. И сейчас уводишь разговор в сторону — Сан Линь совершил свою месть после того, как спасся от устроенной тобой казни, а на тот момент ты просто хотела заставить страдать безродного воришку, который конкретно тебе не сделал ничего плохого. Тебя ведь даже не было на казни. чего так? Не хотела видеть, как кнут снимает слой кожи с его спины, с влажным впивается в окровавленную плоть, разрывая ее до кости. Не нравится слышать, как кричит от невыносимой боли тот... Кого ты даже не знаешь, чей крик с каждым ударом становится все тише, переходя в предсмертный хрип, пока не стихнет и он. И нет никого рядом, лишь безучастные палачи, которые скинут тело безымянного воришки, как кусок мяса, падальщикам на радость. Просто из прихоти, проходящей мимо девчонки, мнящей себя будущей императрицей. И это ты еще не была наделена властью. Что же изменится, если взойдешь на престол? «Прекрати! Все не так!» — скрикнула Лан Линь, стирая невольно проступившие слезы. ланлинь тут же вскочил на ноги до Сьон, край ему хуже прислушивавшийся к разговору, но не вмешивавшийся до этого. «Все хорошо, Сьон!» — поспешила заверить его девушка, продолжая вытирать никак не перестающие течь слезы. Медведь с подозрением несколько секунд всматривался в их сторону, но все же снова вернулся на свой пост. «К счастью, у санлиня в самом деле все хорошо но отнюдь не благодаря тебе. И в чем же тогда разница между мной и тобой? Я действую прямо, а ты из-под тяжка. Я не скрываю своих мотивов. Ты прячешься под белой шкуркой. У меня есть силы признать ответственность за свои деяния. Ты всегда найдешь аргумент, чтобы оправдаться. Но по итогу это нас приводит к одному и тому же результату. Будь у тебя под рукой моя армия, кто знает, кого бы все боялись и о ком бы перешептывались. Признай. У нас больше общего, чем тебе кажется. Может, именно потому артефакт исковал нас вместе?» Шепнул Гу Юнжэнь прежде, чем отвернуться и оставить ее наедине со своими мыслями.